Значит, в суффиксе этого слова надо писать две буквы «н». Скошенный, тушеное, на слабом огне мясо. Слово «тушеное» – причастие несовершенного вида. Имеет пояснительные слова. Тушеное на чем? На слабом огне. Значит...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 Надо писать одну букву Н. Запомни. Жеванный, кованный. Понявший, понятый. Поднявший, поднятый. Начавший, начатый. С двумя Н пишутся слова. Медленный, желанный, священный, нечаянный, невиданный, неслыханный. Нежданный. Выкачанная – качать нефть. Выкачанная – катить бочка. Замешанный – замешать в преступлении. Замешанная – месить тесто. Подстреленная – подстрелить утка. Расстреленная – стрелять патроны.